Глава тридцать восьмая. Уже через пятнадцать минут, когда мы сидели в Тахо, и я выруливала в сторону какой-нибудь китайской забегаловки, мне позвонил агент Смит. Поскольку скрывать от Ленни мне было нечего, а правила таки соблюдать надо, я перевела звонок на громкую связь. И голос Элиота громыхнул из колонок. «Зачем вы ходили к королю под мостом, Боб?» Значит, они о нём всё-таки знали. Но он вёл себя достаточно безобидно, и продолжение его сюжета явно лежало вне плоскости интересов Такс, поэтому они и не пытались ничего предпринимать, просто ждали и наблюдали. Интересно, сколько ещё таких героев им неизвестны. Просто навещала старого знакомого, сказала я. Наверняка они знают и то, при каких условиях мы познакомились. Он нашёл, это был портал, какого он был цвета? Да, да. Радужный, сказала я, решив отвечать на его вопросы, используя минимум слов. Это вы заставили его уйти? Нет, просто так совпало. Удивительное совпадение, Боб. Он жил под этим мостом больше десятка лет и в одночасье пропал сразу же после беседы с вами. О чём вы говорили? О том, что от судьбы не уйдёшь. Мне нужно знать, что он сказал, дословно. Перетопчитесь. Это не имеет никакого отношения к текущему делу, и я уже довела до вас информацию в части вас касающейся. Мне нужен полный отчёт. Ленни напишет. Вы не облегчаете мне жизнь, Боб. Хорошо, что хотя бы в этих отношениях существует какая-то взаимосвязь, сказала я и положила трубку. Он не перезвонил. Мы с Леней перекусили в китайской забегаловке. От печеней с предсказаниями я отказалась. А потом поехали опрашивать свидетелей по какому-то рутинному делу обытовухи, которым отдел завален на 90%. Всю дорогу я смотрела на Леню и убеждалась, что даже если Мигеля обмануть и получится, себя обмануть я точно не смогу. Он был хорошим парнем, наверное, но именно парнем, а не мужчиной. А я уже была не в том возрасте, чтобы западать на парней. Единственный отныне, который я могла представить для себя с агентом Джонсоном это отвезти его в зоопарк, накормить мороженым и поцеловать в щёчку на прощание. Но и неприязни он тоже не вызывал. Так что ближе к вечеру, чтобы не слишком торопить события, я уже брала его за руку. Позволяла ему открывать мне дверь в машину и мило улыбалась, когда он пытался шутить. Заметно было, что ему эта идея тоже не по душе, и он предпочел бы проводить своё рабочее время каким-то другим образом, а не делать вид, что ухлёстывает за странной тёткой со сломанными рёбрами и шрамом на подбородке. А я всё никак не могла выкинуть из головы слова безумного императора о том, что я такая же, как он. С чего он так решил? У меня совершенно определённой не было сюжетной брони. И в этом можно было убедиться, просто заглянув в мою медицинскую карту. У меня не было великой миссии. По крайней мере, мне не было о ней известно. Я не могла доставать оружие из ниоткуда. Меня не преследовали демоны. Вот это, конечно, большой плюс. Я не умела открывать порталы между мирами, и если измередание куда-то и хотело меня призвать, напрямую оно мне ничего не сообщало. И я не хотела быть таким, как он. жить под мостом в домике с колочным из упаковочного материала, одной, без друзей и семьи, стараясь заводить новых знакомых в ожидании очередной порции демонов, которые попытаются меня убить. И, наверное, такое одиночество пугало меня больше, чем демоны. Я не особо верила в долга и счастлива, но все же, чем черт не шутит, Мне хотелось бы его встретить. Я совершенно не представляла себя в роли матери. Но когда пыталась нарисовать свою воображаемую старость, то видела себя прикольной бабушкой, окруженной безобразно ведущими себя внуками. Я сидела бы в кресле-качалке, завернувшись в вязаную шаль, пила бы крепкий кофе, противопоказанный мне всеми врачами, и под осуждающими взглядами соседей рассказывала бы внукам страшные и недетские сказки из своей полицейской молодости». И давала бы им посмотреть на коллекцию своих пистолетов. Может быть, с грустью вздыхала бы о дедушке, который оставил меня слишком рано. При этом конкретного образа дедушки мне в воображение, конечно же, не подсказывало. Но это никогда не был Дерек. Никогда. После работы в рамках оперативно-следственных мероприятий по поимке Мигеля мы с Лэни сняли комнату с средней руки в мотеле и заказали шампанское в номер. Лень откупорил бутылку. Для достоверности смочил внутренние поверхности обоих бокалов, а потом вылил спиртное в раковину в ванной комнате. Я не возражала. Настоящего повода пить шампанское у нас ещё не было. Да и, честно говоря, я его не очень люблю. Лень уселся в кресло под торшером и включил телевизор. "Ну да", сказала я. "Влюблённые проводят вечера в мотеле именно так". Лень выключил телевизор. "А что они делают?" я вздохнула. Задёрни все шторы и выключи свет. Он послушался. Сначала погасил свет, потом подошёл к окну и плотно задёрнул занавески. Повторил операцию со вторым окном, остановился. Мои глаза ещё не привыкли к темноте, но я знала, что он сейчас сделает. Стоит, пялится в мою сторону и ждёт дальнейших инструкций. Кровать в номере, разумеется, была одна, двухспальная. Я прыгнула на матрас, и пружины жалобно заскрипели. Теперь можешь сесть в креслом и помолчать, сказала я. Или поговорим, но не слишком громко. Со стороны всем должно казаться, что мы сейчас на стадии предварительных ласк. В этот момент я пожалела, что в комнате темно. Мне хотелось посмотреть на него и убедиться, покраснел он или нет. Готова была поставить 100 долларов против Деревавы Носка Кларка, что покраснел. Тут я хотела бы заметить, что я не собиралась обижать Джона намёками на то, что он не следит за собой и ходит в дырявых носках. Прикрыт он на месте, зачем-то сказала Эни: Они сняли номер по соседству. Кроме того, фургон со спецгруппой припаркован меньше, чем в пятидесяти метрах. «Ты меня успокаиваешь? Или себя?» — поинтересовалась я. «Себя, наверное. Убийца же придет за моей головой». Меня заверили, что прикрытие надежное, как никогда, — сказала я, пытаясь его успокоить. «Меня тоже. Но ты же знаешь, как это бывает». «Разумеется, я знала, как это бывает». Операции, гладкие на стадии разработки, в реальности очень часто идут не по плану. Стоит только вмешаться к какому-то случайному фактору, который невозможно заранее предусмотреть. Да и мой предыдущий опыт сотрудничества с группой прикрытия ТАКС оказался, мягко говоря, не слишком позитивным. Но Ленни я этого говорить не стала. Парнишка и так переживал. К тому же я почему-то была уверена, что Мигель не придет. И дело даже не в том, что мы с Ленни изображали влюбленную парочку недостаточно убедительно. Но это было бы слишком просто. Ты расставляешь ловушку, он в эту ловушку попадается. Такое могло сработать только в идеальном мире, а в нашем что-то обязательно пойдёт не так. У меня в жизни было много проблем, и, наверное, ни для одной из них так и не нашлось простого решения. "Роберта?" неуверенно позвал он. "Всё ещё здесь? А если бы всё это было, ну, по-настоящему, у меня был бы шанс" Удивительно, что он решил с об этом заговорить. Наверное, темнота помогла ему принять решение. Когда не видишь лица собеседника, задавать подобные вопросы не так страшно. М-м, всё возможно, ответил я стандартной формулировкой. Но моего жениха недавно убили, и я ещё не готова к новым отношениям. Добро пожаловать во френдзону, иными словами. Приходи, присаживайся. Ты тут надолго. Угу, сказал он. Наверное, даже он понял, что я ему соврала. С Дерриком мы расстались до того, как ему пустили пулю в голову. И несмотря на то, что мы вроде бы и решили дать нам обоим второй шанс, перспектив у этих отношений всё равно не было. Зато был Реджи и та ночь, после которой Мигель отправил его в кому. И она, наверное, показала, что я таки открыта для новых отношений, если и он не против. Наверное, он тоже был не против, но сейчас об этом уже не узнать. И агент Джонсон наверняка в курсе о том, что было, потому что ТАКС наверняка должно было донести до него информацию о деле в части его касающейся. Завибрировал переведенный в беззвучный режим телефон. Я взглянула на экран. Оказалось, что звонит Джанет. И я к стыду своему сообразила, что за весь день даже не попыталась узнать, нет ли в состоянии Реджи каких-либо изменений. Я взяла трубку. Изменений не было. Он все еще лежал в коме. А Джанет пустили к нему в палату. Если тебе одиноко, приезжай, будем ждать вместе. Я не могу. Я бы хотела, но не могу. Я всё ещё на работе. А почему ты говоришь шёпотом? Ты в засаде? Мм, что-то вроде того. Рассказывает ей, что я в отеле и ни одна, наверное, не стоило. Я не вовремя, да? Мешаю? Извини, я же не знала. Да всё нормально, сказала я. После чего мы быстро попрощались, и я положила трубку. Ленни этот разговор никак не прокомментировал, за что я была ему благодарна. Тут к гадалке не ходи, перспективы тоже рисовались не самые радужные. Если пациент впал в кому, и врачам не удалось вывести его из этого состояния за пару дней, изменения могут стать необратимыми, и к прежней жизни он уже не вернется. Да уже и не факт, что вообще хоть к какой-то жизни вернется. Прецеденты, конечно, бывали, но их можно пересчитать по пальцам одной руки. И, насколько мне известно, все они были обусловлены сюжетными перипетиями, а Рэдджи вряд ли мог претендовать на роль главного героя. Пока мне стало совсем уж мрачно, я предложила Лене поменяться местами и уселась в кресло. После короткого инструктажа он уперся в кровать руками и принялся давить на матрас, чтобы составить пружины скрипеть, а я начала стонать, постепенно повышая голос. Для достоверности ситуация и была дурацкая. Он скрипел кроватью, уже встав на неё на четвереньки и слегка подпрыгивая, а я стонала. И неожиданно для меня самой это оказалось довольно весело, и я настолько вошла во вкус, что соседи из номера за стеной принялись стучать нам в стену. Леньи замер. "Не заведуйте", крикнула я. "Продолжай, дорогой". Он кинул в меня подушкой и снова принялся скрипеть, а я положила подушку на лицо и принялась стонать из-под неё. Словно в порыве страсти он решил меня немного придушить. Минут через 10 в стену постучали ещё раз, и неприятный женский голос пообещал вызвать полицию. Я задушила в зародыше порыв выйти на улицу и посветить в ночи своим значком и решила, что, наверное, уже хватит, и мы прекратили. Для полноты картины я закрылась в душе, включила мощный напор воды, а сама уселась на крышку унитаза и уставилась на свои руки. Роберта Керрингтон, тебе 27 лет. У тебя высшее юридическое образование и полицейская академия за плечами. Ты сержант убойного отдела, между прочим, и уже несколько лет ловишь убийц на улицах одного из самых неблагополучных городов страны. И чем в итоге тебе приходится заниматься? Мама бы наверняка этого не одобрила, и папа Джон тоже. А папа Бэзил, полагаю, он бы сказал, что я должна делать то, что считаю нужным. Он поддерживал любое начинание, но Справедливости ради, делать это куда проще, если при этом вы не живёте вместе. И ты сидишь за приключениями своей любимой доченьки откуда-то издалека, любопытно только. Это уже те неприятности, о которых он пытался меня предупредить в свой последний визит, или же впереди что-то ещё более неприятное. Я выключила воду в душе и вернулась в номер. Ленни снова уселся в кресло, подвинув его к окну и смотрел на улицу в щелочку между штор. Мне тоже теперь идти. Перисеон махнул рукой в сторону ванной комнаты. "Не обязательно", сказал я. "По правилам, тебе сейчас вообще полагается перевернуться на другой бок, ко мне спиной и заснуть". "Ты серьёзно?" "Ну, в первый раз, наверное, нет. Хотя я уверен, что многие на самом деле хотели бы так поступить, но им неудобно. Э-э, хмм". Вот сейчас было довольно точное попадание в образ. Женщин после такого тянет на поговорить, а мужчина обычно формулирует вот так: "Как ты сейчас? Правда? Ничего личного, просто так уж всё устроено", сказал я. "Подросёшь, поймёшь", но этого я уже говорить не стала. Зачем обижать ребёнка? Я скинула кроссовки, сунула пистериты под подушку и улеглась на кровать. День был тяжёлым. Завтрашний день обещал быть примерно таким же. Так что не было никакого смысла сидеть тут в полной боевой готовности и со снятым предохранителем. Ты собираешься сидеть так до самого утра? поинтересовался я. Кровать достаточно большая, чтобы в ней хватило места для двоих, и обещаю, что не буду к тебе приставать. Эм, я всё равно не засну, сказал он. Как знаешь. Если тебя вдруг придут убивать, буди. Хотя думаю, что сама услышу шум и проснусь. Я услышала шум и проснулась. Первым делом, еще толком не продрав глаза, сунула руки под подушку и нащупала там оружие. Вторым сунула ноги в кроссовки. Третьим увидела Ленни, который явно так и не ложился спать. Он стоял напротив двери, держа пистолет на изготовку. Двумя руками, в классической позе стрелка, хоть сейчас на пособии для тира фотографируй, гремела на улице. Ну, даже не то, чтобы прямо уж гремело, рычал автомобильный двигатель, может быть, и не один. Хлопали приглушённые пистолетные выстрелы, слышались звуки ударов, падало что-то тяжёлое. Я хотела выглянуть в окно и осторожно отодвинула занавеску. Но оказалось, что пока я спала, или скорее в тот момент, когда я просыпалась, кто-то припарковал там свой набитый спецназом фургон, почти полностью перекрывая обзор. Думал Леон в этот момент о нашей дополнительной защите или просто случайно так получилось, мне неизвестно до сих пор. На улице дважды грохнули из дробовика. Послышалось что-то сдавленной ругань. Если они будут продолжать в таком духе, тётка из соседнего номера точно полицию вызовет. Мне было любопытно, что происходит. В дело вступил как профессиональный, так и личный интерес, но выходить наружу и присоединяться к этому празднику жизни на данной стадии было глупо. Тем более, что там работают высокооплачиваемые профессионалы из Tax, а у меня даже обычного бронежилета с собой нет. То есть, конечно, есть, но он в багажнике. И для того, чтобы его надеть, надо таки выйти наружу. А там, смотри выше, высокооплачиваемые профессионалы. Секунд через 30 мы познакомились с одним из этих профессионалов поближе. А уж Ленни явно куда ближе, чем ему бы хотелось. Был ещё один выселен из дробовика, а потом что-то ухнуло. Раздался страшный грохот, и дверь в наш номер внесли, как будто таранным. В роли стенобитного орудия выступил один из спецназовцев, который своей бронированной тушей вынес дверь и свалился прямо на лення. Так и замерш вон напротив. Он сбил агента Джонсона с ног и упал на него сверху. И, наверное, это было очень больно, потому что спецназовец был упакован в броню до такой степени, что больше напоминал космодесантника из очередной серии какого-нибудь дорогого сериала про войну с гигантскими инопланетянами-насекомыми. И вся эта амуниция должна быть весила килограммов в сто. И сложно сказать, как он вообще в ней двигался без сервоприводов. Я направила пистолет в открытый дверной проём, и там почти сразу же нарисовался брат-близнец первого космодесантника. Его массивная фигура полностью перекрыла вход в наш номер, снова лишив меня обзора. Простите за беспокойство, маэм. Бросил мне через плечо. Работает спецназ. А в следующий момент он скинул дробовик и уже снова в кого-то стрелял.